Глава четвёртая. Спустя полчаса раздался звонок. Шеф вызвал к себе в кабинет. Странно. Я на совещаниях или деловых встречах ни разу не присутствовала. Возможно, в качестве переводчик из французского. Никто из троих иностранными языками не владеет. Хотя представители хозяйки фабрики обращались к нам на русском, правда, с сильным акцентом. Проходя через приёмную, я снова чихнула. Чёртовы духи. На редкость стойкий, удушливый запах. Поправила жакет, огладила бёдра, расправляя невидимые складки на брюках. Автоматически проверила причёску. Ведь за стеной практически совершенного вида мужчины, перед которыми хочется предстать в самом лучшем свете, и безшумно вошла в просторный директорский кабинет. Огромный стол у окна и дополнительный напротив для совещаний пустоют. А топ-менеджеры и проверяющие разместились в зоне отдыха, как её называет Люся. Яй виднее, часто пользуется шаров и музыка Замершие позади него секретарши расположились в креслах, спиной ко мне, и как-то осторожно, будто попали в клетку к хищникам и боятся лишним жестом спровоцировать нападение, но готовы в любой момент сорваться с места. А окутанные аурой опасности гости, наоборот, валь угодно расселись на диване, вытянув длинные ноги в хороших туфлях и с явным неудовольствием взирают на хозяев. И раздражает их в основном люсьена. Бедняги до сих пор шмыгают покрасневшими носами и покашливают. Слишком чувствительные к запахам аллергики. Оба. Или они. Меня буквально распирало, до чего хотелось, чтобы обоняние вернулось. Надо же выяснить, обратне или нет. Между тем я вновь попала под пристальное внимание двух пар глаз. Полночный Эльдистой. В той разнице, что черноглазый мужчина смотрит задумчиво, даже несколько удивлённо, словно никак не докопается, где ещё встречал. Или, может быть, что во мне такого привлекательного? А вот голубые глаза второго с каждым мгновением оттаивали, утрачивали ледяное безразличие. Голубоглазый француз нахмурился, кажется, бессознательно подавшись вперёд. Словно хотел подойти ко мне. Я тоже не могла отвести взгляд от него. Вот бы приблизился, протянул руку. Услышать бы опять его глухой голос, который словно бархатом коснётся кожи. Из плена небесных глаз меня вызволил музыка. Алиса, ваше знание языков сейчас очень, кстати. Господа прибыли из Франции. Рассмотрите их документы, удостоверяющие полномочия на проверку деятельности фабрики и принятие юридических решений. А разве у них нет заверенной нотариусом копии с переводом на русский? Удивилась я. "Я сказал, ты делаешь", прогневался шеф и не заметил, как голубоглазый француз едва не злобно ошёрился, а другой опасно сошёрился, разглядывая собеседников словно будущий обед. Может быть, кофе или чай? Осторожно предложил всё подмечающий шаров гостям. Те точно сначала хотели отказаться, но взглянув на секретаршу, неожиданно или ожидаемо, дружно кивнули. Люсиена, кофе принеси, многозначительно произнёс Юрий Вячеславович, затем добавил менее уверенно: И чай тоже. Девушка услужливо кивнула и удалилась, не забывая велять бёдрами. Мне же вручили документы на проверку. Ох, не нравится мне происходящее. Чем дальше, тем больше. Пробежала глазами по тексту на нескольких листах, составленном сухим юридическим языком на французском, английском и русском. Здесь написано, что господа Этьен Бернард Маро отметила, что черноглазый кивнул. И Поль Лазар Маруа второй тоже кивком подтвердил. Являются официальными представителями Мелана Тьерри Маруа и уполномочены. Дальше я несколько минут перечисляла длинный список полномочий, предоставленных французам, включающий, на мой филологический взгляд, любые юридические и организационные действия в отношении собственности. Малышка хорошо знает французский. Голубые глаза Поля вспыхнули удовлетворением, а ласковый бархатный голос приятно согрел меня. Она филолог по образованию. Нам повезло найти в лице Алисы Владиславовны не только ценного помощника, но и отличного переводчика, подтвердил музка. Надеюсь на её зарплате, это сказалось благотворным образом. Сильно грассируя, поинтересовался черноглазый Этьен. Я невольно отметила его стильную причёску. Небрежно элегантно спадающие почти до плеч волосы. Анфиса бы однозначно оценила. В модных журналах она отмечала именно подобный слегка растрёпанный типаж. А на самом деле такой мужской образ достигался большим трудом, хорошо оплачиваемого стилиста. Да и мужчина тоже в её вкусе. Походит на большого ленивого кота. Но я не обманывалась. Моментально может превратиться в смертельно опасного тигра, если добыча потеряет бдительность и купится на безмятежный мирный вид. Вот и Музыка немного расслабился, добродушно кивнув, словно равному. Конечно, сказывается. Алиса отличный умный сотрудник. Таких грех не ценить. Такой же как Люсян? Да. Продолжил улыбаться Этьен, но в его глазах вспыхнул хищный азарт. Нет. Алиса помощник по организационным вопросам, и работает с отделами, и Леонид Петрович насторожился, видимо, решив, что конкурент объявился. Моя, Люсиена, принадлежность он выделил интонацией. Мой личный секретарь или лицо приёмной. В пылоне тайны для всех, кроме него, ревности. Шеф даже не заметил, что после его признания напряжение в кабинете немного снизилось. Зато я забеспокоилась. С какой стати проверяющих интересует, образно говоря, кто здесь лицо, а кто рабочья лошадь? Господа, я на секундочку проверю. Помогу, Люся. Шаров поднялся с кресла, бросив прикрытой обходительной улыбкой нехороший взгляд на французов и торопливо направился к двери Наверное, я выглядела как-то странно, посмотрев ему вслед. Потому что гости будто вцепились в меня глазами, а Мозока, тоже отметив их интерес, выпроводил. Алиса, можешь идти. Ты достаточно помогла. Я нервно улыбнулась и кивнула. Хорошо, я буду на месте, если цыплёнок Неожиданно мягко на французском произнёс Поль, с загадочной несходительной полуулыбкой. Затем перешёл на русский, с сильным акцентом. А ты не хочешь занять место шефа этой фабрики? Мы легко можем устроить. И я? Предложение меня изумило, а обращение возмутило, даже немного обидело. Шеф тоже не остался равнодушным, вон как побледнел. Хочу заметить, мисье. Иди уже, Алиса. Махнул рукой и вымочил улыбку Леонид Петрович, притворившись, что принял шутку. Вежливо всем кивнула и быстро вышла. Не хватало ещё стать объектом для раздора местных боссов с иностранными и неуместных шуток последних. Вышла и резко остановилась. В приёмной у тележки с посудой скривилась от боли Люся. потому что Шаров жестоко сжал её плечо, не то убеждая в чём-то, не то приказывая. Она вскинула на меня испуганный взгляд, опять поморщилась от боли. А ушлый бывший мент зло озыркнул, но тут же с угрожающим напором спросил, впиваясь пальцами в руку секретарши: "Ты меня поняла?" "Да", проблеяла Люся и растянув губы в улыбке, толкнула зазвеневшую чашками тележку к двери. "Облажаешься, ответишь мне", шепнул ей на ухо Шаров, приобняв на мгновение. Услышав откровенную угрозу, я испугалась не на шутку. "Иди работай", рыкнул мне Замов перед тем, как вернуться в кабинет. Впервые я хотела рыкнуть на Замова в ответ, но промолчала. не стоит конфликтовать с отпетым безопасником, особенно нервным, особенно в отсутствии деда дома. Легко сказать иди работай, а сосредоточиться на текущих делах оказалось нелегко. Меня снидала тревога из-за танцев с бубном, исполняемых начальством, вокруг внезапно свалившихся на голову проверяющих. Чем напугали Люсю? что даже слой макияжа не скрыл бледность на её лице. Ох, не ладно. В этот момент секретарша выскользнула от шефа и шмыгнула ко мне. Стала у приоткрытого окна и щёлкнув зажигалкой, прикурила. Знает же, что я ненавижу запах сигаретного дыма. Но сейчас не стала её одёргивать и выставлять из своего кабинета. Никогда не видела, чтобы у неё руки дрожали. Неужели всё настолько плохо? Первой начала я, не выдержав неведения. Страшные они, выдохнула Люся вместе с дымом признания. А Шаров ещё хуже. Проблемы с фабрикой, догадалась я. Проблемы у Лёни и этого, она зло поморщилась, безопасника нашего. Почему? Я тщательно изобразила полное удивление. Эти иностранцы едва просмотрев отчёты, уже тычут ими в морду нашему начальству. Говорят, украли много, придётся вернуть. Похоже, они что-то типа решал. Может, аудиторов? переспросила я. Люська, передёрнув изящными плечиками в прозрачной кофточке, буркнула: "А теперь уже всё равно кто. Активы выведены почти". И она замолчала на полуслове. С испугом бросила на меня затравленный взгляд и закончила. В общем, лис не бери в голову и не лезь никуда. Да мне-то что? Я равнодушно пожала плечами, и Люська быстро успокоилась. Звякнул системный телефон. Это меня? сполошилась Люся. Затем непривычно строго предупредила. Забыла тебе сказать. Никого не пускай. Они заняты и никого не принимают. Поняла? И сама можешь быть свободна на сегодня. Но Дире Шаров приказал. Отпустил тебя лично. Сказала недопозна просидят, а ты свободна. Хорошо, я поняла. Снова равнодушно пожала плечами, а у самой внутри всё сжалось от страшного предчувствия. Но что я могу? К моему удивлению, Люся скользнула к своему столу, что-то достала из ящика и нервно сжав в кулаке, ушла в кабинет. А я, поглядывая на дверь в ожидании неизвестно чего, начала собираться домой. И уже стояла на пороге, когда услышала глухой стук. Ещё один. Будто что-то большое упало на пол. Сердце сжалось от дурных предчувствий. Я раздумывала лишь мгновение, а потом снова юркнула в свой кабинет, тихонько прикрыв дверь за собой. Спустя полминуты в приёмной послышались голоса. Проверь, где Алиса. Это Шаров. Я нырнула под стол. Лёгкий сквозняк по полу, затем нервный ответ Люси. Нету, ушла она. Обед. Там снаружи куча народу. Пода мы с ними. В панике лепетал музыка. С этой стороны глухой двор. Кроме ваших двух окон, сплошной кирпич и никого лишнего. Я сейчас джип подгоню, и готово. Меня прошел холодный пот. Сейчас он выйдет и увидит мою машину на парковке. Значит, я здесь. Мы что, сами всё делать будем? В голосе шефа явно звучали истеричные нотки. Нет, Грошчиков позовём. Рявкнул Шаров и с издёвкой добавил: А давай оркестр, чтобы веселее было. Я не подписывался на такой риск. И Люсиного мосичку перебило зловещее шипение бывшего оборотня в погонах. А бабки на свою шлюху спускать подписывался? Я не шлюха, возмущённо пискнула Люся. Кто бы её слушал? Шаров продолжал нагнетать обстановку. А на Катечь на Рублёвке ты не подписывался, а деньги в Швейцарию не ты планировал вывести. А Всё, всё, я понял. А куда? Слишком эмоционально, но шёпотом возопил музка. Куда мы денем их тела? Их же везде найдут и При слове тела я вздрогнула. Кровь в жилах заледенела. Неужели их убили? голубоглазого поля. Такого невероятного, от одного взгляда которого сердце ухает. На Моховскую лесопилку отвезём. Там и склад имеется, и объяснение на крайний случай. Вдруг они не одни здесь. Они же проверяющие. Вот и на проверялись, горемычные. Мгновение другой поразмыслив, Шаров жёстко добавил: "Сегодня туда отправим, а завтра утречком устроим несчастный случай". В каком смысле? выдохнула Люся. Дура. презрительно процедил охранник. Там алифа старая, пиломатериалы, всё отлично возгораемое. Меня сейчас шташнит. проблеяла секретарша, и через секунду хлопнула дверью в приёмную. С этой идиоткой надо будет тоже что-то решать. тихо констатировал Шаров. Я задохнулась от страха. Только бы меня не заметили. А идиотка, пожалуй, я. Идора любопытная. Люська моя. Я сам с ней проблемы решу. Неожиданно зло и твёрдо заявил Леонид Петрович, заслужив хоть этим моё уважение. Как бы поздно не было, прозвучало змеиное шипение безопасника. Ладно, пошли. Поможешь выкинуть их в окно, пока не очухались? Надо вывести их подальше, на склад. Затем я услышала шаги двух пар ног и звук закрывающейся двери в директорский кабинет. Схватила сумочку, куртку и, не дыша от страха, выскользнула в приёмную. Оттуда юркнула в коридор. Я успела завернуть за угол, когда услышала цокот люсиных каблучков. Повезло. В первый момент я хотела стартануть с места и гнать домой. Но перед глазами снова возникли голубые, бездонные, и мысленно тяжело вздохнула. Неужели я тоже как мама, непутявая и падкая на приключения? Нет. Просто неровнодушная, решила я и уверенно вывернула руль. Машину я спрятала за одним из складов, в надежде, что не заметят. Благана серого цвета. Назад вернулась пешком, захватив пуховый платок с заднего сиденья для камуфляжа, и просидела в пожёхлых кустах с полчаса, пока подельники крутились у здания администрации. Потом Шаров на чёрном джипе заехал во двор, куда мне пока не сунуться. Затем он вернулся обратно, и оба жолика скрылись за дверями, пропустив мимо и даже мило перекинувшись новостями. с дамочками из планового экономического отдела. А ведь в нескольких метрах в машине лежат два. Надеюсь, ещё не трупа. Ведь зам сказал, что они могут очухаться. Значит, не всё потеряно. Заодно подивилась, насколько у начальства нервы железные. Спустя ещё час они проехали мимо меня. На переднем пассажирском сиденье сидел мужик. А вот Люси в машине не было. Понятно. Караулит приёмную, создаёт видимость рабочей обстановки и прикрывает отсутствующее руководство. За убийцами я следила на всякий случай, чтобы убедиться, куда они везут, вероятно, отравленных или чем-то опоенных бедолаг, а то вдруг передумали, переиграли. С них станет. Не обманули. Я с пригорка, лёжа прямо на земле, Из-за кустов и бурьяна наблюдала, как они подъехали к самому дальнему, крепкому, приземистому строению и перетащили туда французов. Затем Шаров перемолвился о чём-то с охранниками, как по мне, так недавними зеками, и укотил во свояси. Я ещё сейчас наблюдала за складом, с парой окон у земли, забранных стальными решётками. Охрана ушла с глаз, Скорее рабочие начали расходиться. Конец смены. Так что мне тоже пора домой готовиться. Я приподнялась и на полосогнутых понеслась прочь.